Глава 15 Преимущество титула. Интерлюдия. Этман вернулся на полигон ближе к вечеру, собираясь посмотреть бои претендентов магии водной стихии. Как раз на это время было назначено начало трех таких поединков подряд. Правда, толком удалось оценить лишь одного одаренного, которому достался серьезный противник. Остальным не представилась возможность показать все свои возможности. Они быстро одержали легкие победы. «Неплохой экземпляр», — размышлял профессор, покидая полигон. «Надо проследить за ним. Если не пройдет турнир, но хорошо покажет себя в деле, можно будет с ним немного поработать, чтобы подготовить к турниру на следующий год. Все-таки учить не титулованных гораздо легче, чем отпрысков вельмож». Сегодня декан водного факультета не собирался ночевать в академии и направился к ближайшим воротам в город. «Господин Этман, помогите, пожалуйста», – раздался знакомый детский голос. Профессор немного опешил, но быстро взял себя в руки. Что случилось? «Там у ворот собираются наказать невиновного одаренного». «Кто именно?» «Не знаю. Они в форме жандармов утверждают, что действуют от имени короля». Этман увидел троих блюстителей порядка, окруживших молодого парня. У него были свежи воспоминания о ряженых жандармах, явившихся в его собственный кабинет, поэтому решил вмешаться. «Господа, что здесь происходит?» – строго спросил декан. «Это дело королевской жандармерии», – командир группы окинул подошедшего пренебрежительным взглядом. Декан присмотрелся к одаренному. Судя по измочаленному виду и свежим ссадинам на лице, недавно ему капитально досталось. Если это дело рук жандармов, то сие просто недопустимо. Ошибайтесь, уважаемый. Все, что происходит на территории Академии, в первую очередь является делом самой Академии, чьи интересы я представляю», — уверенно заявил Этман. «Ты имеешь наглость ставить права Академии выше прав короля?» «Не забывайте, уважаемый, наша академия является королевской, а потому сейчас я выступаю от имени его величества». «На каком основании? Кто дал тебе это право?» — усмехнулся жандарм. «Мое имя Этман Аквинский», — профессор специально подчеркнул свое дворянство. «Жандарм несколько переменился в лице, но отступать не собирался». «Баронет Леурский» неохотно представился он. «Этот человек подозревается в совершении серьезного преступления. Какого не уточняли, да нам без разницы, поскольку у меня четкий приказ начальства доставить его в жандармерию. Будет лучше для всех, если вы не станете нам мешать, господин Аквинский». Баронет, как любой титулованный дворянин, имел преимущество над обычным даже на территории академии несмотря на высокий пост Этмана. Профессор судорожно пытался найти новые аргументы, чтобы помочь приятелю-невидимке. «Мешать не буду», — наконец произнес он. «Просто вместе с подозреваемым отправлюсь в жандармерию и переговорю с тем, кто отдал вам приказ». «Не советую, профессор. Пойти с преступником может либо его сообщник, либо адвокат. У вас имеется лицензия адвоката?» «Моего ученика в чем-то обвиняют», — раздался стальной голос сзади. Дикан оглянулся и увидел подходившего к ним мужчину с цепким взглядом, от которого исходила твердая уверенность в себе. «С кем имею честь?» Жандарм сразу обратил внимание на меч несвоевременно появившегося учителя. Лицо лиурского стало еще мрачнее. «Баронет Кортис Мунский». К вашим услугам манерно отрекомендовался прибывший. Баронет Леурский снова представился служивый и начал вяло отвечать, четко понимая, что сегодня приказ начальства ему не выполнить. Обвинение вашему ученику предъявят в жандармерии. К сожалению, я не могу отпустить его с вами. У моего ученика слишком жесткий график тренировок, который нарушать без веских причин недопустимо. В свою очередь обязуюсь обеспечить постоянный контроль над ним, и как только мне будут представлены письменные доказательства вины одаренного, лично доставлю его в жандармерию вместе с адвокатом. Хорошо, баронет, я обязательно доложу начальству о вашем поручительстве. Это ваш долг, баронет, честь имею. Жандармам пришлось уйти ни с чем. Благодарю за участие, господин Этман. Кортис кивнул декану. «Вы меня знаете?» – удивился тот. «Кто же вас не знает, профессор? Прилюдно получить дворянство указом его величества – огромная честь для любого волшебника». «А, понимаю», – догадался Этман. «Вы вместе с учеником присутствовали на открытии турнира». «Именно так, господин Аквинский. Еще раз благодарю за содействие. Честь имею». Корти с Салтоном двинулись к полигону, а профессор застыл на месте, задумчиво глядя им вслед. У обычного одаренного учителем состоит баронет. Очень странно. А с другой стороны, еще более странно, когда простого соискателя пытаются взять под стражу в академии, то еще прикрываясь именем короля. Надо переговорить с графом Нимским. Или не стоит? Как бы ни пришлось рассказать и о связи невидимки, с этими двумя. «Спасибо, господин Этман», — поблагодарил невидимый переговорщик, заставив вздрогнуть. «Рад был помочь. Может, хоть что-нибудь расскажешь про молодого человека и его титулованного учителя? Пока не могу. Извините, очень спешу. Встретимся на финальных боях». «Интересный круг общения у того парня», — продолжил размышлять профессор. «Учитель, барон Помочь ему просит очень необычный заступник. Декан долго подбирал термин, применимый к невидимке. Зато теперь точно знаю, что именно этому претенденту буду уделять самое пристальное внимание. Обязательно нужно посмотреть все его бои. Аквинский вышел за ворота и решил немного пройтись пешком. На ходу думалось гораздо продуктивнее, а он хотел проанализировать недавний инцидент. Шаги сзади и предупредительный кашель заставили оглянуться. «Прошу прощения, господин этман граф Нимский срочно желает вас видеть». Стоило о нем подумать, как граф решил переговорить. Что ж, может оно и к лучшему. Практически сразу подъехала карета, а через четверть часа декан водного факультета входил в номер гостиницы, где его уже ждали. «Что случилось, профессор?» «Почему вы вдруг решили вступить в перепалку с патрулем королевской жандармерии?» «Меня попросили. Присаживайтесь». Граф кивнул на стул. «Внимательно вас слушаю». Отправляться с жандармами мне категорически не хотелось. И оставалось только надеяться что длины привязки хватит, чтобы Ялгус смог добраться до находившегося на трибунах Кортиса. Наверняка стражи порядка начнут выспрашивать, почему морда помята, да еще придется отвечать на вопросы по надуманному обвинению. Выручить в таком деле мог только Кортис. Не затевать же мне драку еще и с представителями власти. Однако первым появился профессор Этман. Он заговорил с жандармом, но тот, как назло, оказался титулованным и мог воспользоваться своим правом. Если бы не своевременное появление Кортиса... В общем, через несколько минут я уже сидел на трибуне, наблюдая за заключительным боем сегодняшнего дня. Не хочется повторяться, Алтон, но на ум приходят те же слова наставника. Куда ты вляпался в этот раз? Самому бы знать, я непроизвольно приложил ладонь к ссадине на скуле. Тогда рассказывай, будем разбираться вместе». Слушал он очень внимательно и ни разу не перебил. Когда я закончил, надолго задумался. «Могу ошибаться, но мне кажется, что кто-то категорически против твоего поступления в Академию. Я уже рассказывал про Ирвину. Менталистка, которая стремится всех конкурсантов настроить против друг друга», переспросил баронет. Я кивнул. К ней сегодня подходил какой-то незнакомец, стараясь, чтобы этого никто не заметил. И после пары ее слов очень нехорошо на меня посмотрел. А ты на него? У меня на затылке глаз нет. Все это видел Ялгус, объяснил я. Хорошо, что твой дружок не влез в драку на поляне. С трудом удержал его, чтобы не показывать все свои козыри. «Опять же, Полянка не понравилась Мару. Или он ей. Короче, его там законтачило». «И о чем это говорит, Алтон?» «Вряд ли Ирвина, несмотря на всю ее стервозность, действует сама по себе». «Быстро схватываешь, парень. Нужно бы с ней переговорить. Не знаешь, в какой гостинице она остановилась?» «Извини, не интересовался». «Зря, молодой человек. Барышня довольно смазливая» и сражается недурственно. Видел ее бой? А как же? И что скажешь? Небезуспешно старается показать себя слабой, и едва ли не беззащитной. А на самом деле третий ранг, не ниже. Согласен, кивнул Кортис. Так, а на поляне тебе, значит, собирались поломать кости? Задумчиво произнес он. Переломы даже наш Ишит не смог бы вылечить за пять дней. «Значит, ты однозначно вылетел бы из турнира». «А жандармы здесь при чем?» – недоумевал я. «Подстраховка», – промолвил баронет. «Кто-то умело составил донос и подсунул нужному человеку. В любом отделе жандармерии имеется особо рьяный служака, предпочитающий сначала действовать, а потом разбираться. Такой, получив бумагу без подписи, сразу отдает приказ. «Хочешь сказать, потом меня бы отпустили?» «Наверняка. Правда, дней через десять. А почему так долго? Ну, если сразу прибудет хороший адвокат, могут и за трое суток управиться. Но тебе к тому времени уже засчитают неявку на поединок и поражение. Выходит, если они завтра доставят обвинение, забудь. Никто из жандармов не станет готовить никакую бумагу на основании анонимки. У них есть другие, более важные дела». «А как же приказ? Они его выполнили. Тебя задержали. А уж сколько продлилось это задержание детали Дважды один и тот же приказ никто выполнять не станет. А нового не будет. Сегодня патрульный доложит о том, что подозреваемый взят на поруки титулованным дворянином. И дальше про инцидент, скорее всего, забудут. Сам посуди. На одной чаше неизвестно кем составленная бумажка, а на другой – баронет» который может нанять адвоката. «Значит, мне опасаться нечего? Со стороны стражей закона? Да. А вот те, кто напал в сквере, меня всерьез напрягают. Нужно скорее выяснить, кто за ними стоит, и принять меры». Наконец, все поединки на сегодня завершились. Начинало темнеть, и мы отправились домой. К этому времени мои невидимые охранники друг с другом окончательно помирились и, оставаясь невидимыми, двигались то впереди, то позади нашей группы. «Алтон, за нами присматривают!» Через четверть часа предупредил Ялгус. Наблюдатель сопровождает сзади, в сотне шагов, ежики и бонитовые, упившиеся в дупель. «Кому там еще не имется?» Я непроизвольно оглянулся. «И где этот тип?» «Не знаю, успел ли ты заметить?» — он свернул в проулок. «Поспешим, ребятки!» — поторопил Кортис. «Кто бы там ни был, ему незачем знать наш адрес. Интерлюдия!» Просьба Виконта Парнамского о встрече, да еще на ночь глядя, несколько удивила маркиза. Тот уже готовился ко сну и с трудом сдержал желание послать нерадивого вассала куда подальше. Останавливало лишь то, что по пустякам Виконт никогда не беспокоил. Значит, случилось нечто важное. Маркиз приказал Дворецкому отвести позднего гостя в синюю гостиную, где проходила их встреча после убийства барона торнуцкого Вельможа решительным шагом вошел внутрь и, не скрывая недовольства, спросил, «Что у тебя? Прошу прощения за столь поздний визит. Дело касается профессора Этмана». «Слушаю тебя, Виконт!» – раздраженно обронил Зионский, опускаясь в похожее на трон кресло. Сесть гостю он не предложил. «Еще раз прошу прощения, но так сложились обстоятельства». не те, ни время. Надеюсь, твои новости стоят моих нервов». «Чего стоишь? Садись, раз пришел!» – Зионский указал на один из стульев. Виконт присел и начал рассказывать. «Мои люди сегодня в Академии наблюдали интересную картину. Наш новоиспеченный дворянин спорил с королевскими жандармами. Ну и что? Мало ли, с кем профессор Лясы точит». Этман не просто разговаривал. Он пытался спасти от ареста некоего одаренного, участвующего в турнире. И что с того? Маркиз уже не скрывал раздражения. Просто именно этот одаренный победил на дуэли отпрыск оборона Тарнуцкого в день смерти бедняги. Что? Ты ничего не напутал? Зионский обычно не повышал голоса, но сейчас наплевал на манеры и даже чуть привстал с кресла. Я бы не рискнул докладывать вам непроверенные сведения, мой господин. Это именно тот молодой человек, который в день убийства барона сдал тест на второй ранг, и одолел в поединке торнуцкого младшего «Кстати, я выяснил, что баронет был весьма и весьма слабым магом, так что остается загадкой, как он в тот день сдал на третий ранг». «Плевать мне на Тарнудского-младшего!» Раздражение из голоса маркиза исчезло. Он внутренне собрался и сейчас походил на готового к прыжку хищника. «Кто этот одаренный?» «Зовут Алтон, прибыл в столицу недавно». Бумаги на участие в тестах и турнире ему подписал некий учитель магии Ургас. И что связывает профессора Этмана и одаренного из провинции? Никаких более ранних контактов между ними не выявлено. Сегодня в Академию Алтон прибыл изрядно помятым. Его сразу на входе уже ждал патруль королевской жандармерии во главе с баронетом Леурским. Наш профессор то ли действительно просто шел мимо, то ли сделал вид, что проходил случайно. Но, увидев парня, он ускорился, остановил служивых и затеял с ними спор. Видать, новоиспеченное дворянство ударило в голову. Надеюсь, лиурский его урезонил. Поначалу да, но когда задержанного уже собирались уводить, неожиданно появился баронет Кортис Мунский. Назвал парня своим учеником, и увел до предъявления жандармами письменного обвинения. Жандармы не имели при себе бумаг, они сослались на устный приказ начальства о задержании. Баронет был в своем праве. «А он-то кто такой?» «Мои люди сейчас роют землю, чтобы разобраться. Завтра утром предоставлю полный отчет. Хорошо, подожду. Что еще интересного?» Имеются данные, пока не проверенные, что Алтон некоторое время проживал в ибериуме, сообщил парнамский. И что с того? в то же время там же находилась и ученица Этмана, некая Борина. Та самая переспросил маркиз. А этот провинциал все больше привлекает интерес. Что еще удалось о нем узнать? Я сделал запросы в Ибериум. Через пару дней у меня будет вся информация. Получишь данные раньше сразу ко мне приказал Зионский. «Что происходило после ухода жандармов?» «Наблюдение за Этманом было продолжено. Как только профессор вышел из академии, подъехала карета и увезла его в центр города, а моих наблюдателей весьма грамотно отсекли». «Тайная канцелярия?» – спросил Маркиз. «Думаю, да», – согласился Парнамский. «Неужели там решили взяться за меня?» задумчиво произнес Зионский. «Вряд ли, мой господин, скорее прикрывают новоиспеченного дворянина. Неужели они думают, что я стану вредить человеку, которому вручил дворянство сам король? Вполне возможно, профессора стерегут не от вас, мой господин». Просочилась информация, что на декана не так давно было совершено нападение с использованием запретной магии. Кстати, сразу после этого случая Борину переселили в элитный поселок. Надо же, наш неугомонный мокрятник перешел дорогу кому-то еще. Надо подумать, как этим воспользоваться. Но потом, как ты объяснишь сегодняшнюю встречу Алтона и профессора? Этот одаренный темная лошадка, которую могут использовать в качестве отвлекающего маневра от работы тайной канцелярии. Однако я не исключаю того, что он каким-то образом окажется причастным к убийству барона. Конечно, не как основной исполнитель. В любом случае, все данные по Алтону должны быть у меня как можно скорее. Маркиз хлопнул рукой по столу. Ты выяснил, где он живет? Не успел, мой господин. Зато мои люди отметили, что за ними пытался проследить еще кто-то. Причем весьма опытный, но и он быстро отстал. «Скорее всего, понял, что обнаружен. Хочешь сказать, тайная канцелярия тоже не знает, что это за одаренный?» Удивился маркиз. «Выводы делать рано, господин. Нам нужно больше информации. Тогда бывай ее скорее». Парнамский откланялся. У него имелись и другие новости. Но о них пока решил умолчать, понимая, что потеря влияния в северных предместьях не улучшит настроение маркиза. К тому же во всем этом еще следовало разобраться. Сначала гибель моих агентов, взявших след за кем-то из Академии, потом настоящая бойня в логове Гурбана. Какая муха укусила прикормленного этого гаденыша. К нему мои люди пришли поговорить, а в результате ни их, ни Гурбана с его прихвостнями. Да еще и слухи пошли, что он продался вельможам, которые его и прикончили». Теперь северные предместья надолго потеряны. Все эти новости очень скоро дойдут до Зионского. Нужно быстрее добиться результатов в деле Тарнуцкого. Иначе можно попасть в опалу в лучшем случае.